Глава 31. Тени прошлого. Порой вещи могут рассказать больше, чем люди. Марк. Меня уже ждут на складе. За ночь парни довели до нужной кондиции трех налетчиков с вчерашней банды. Можно перейти к серьезному разговору. Но не могу просто так оставить Лизу и сына. Сам знакомлю их с охранниками, которые теперь сутками будут присматривать за домом. Сам открываю дверь. Здесь еще не все готово, но надеюсь тебе понравится. Обращаюсь к сыну. Он такой огромный. Намного больше нашей квартиры. Глеб первым переступает порог и удивленно оглядывается по сторонам. А кроме меня и мама здесь еще кто-нибудь будет жить? Лишь вы. У охраны отдельное здание. Мой взгляд скользит по плечам Лизы, по ее прямой, как у балерины спине. Безумно хочу коснуться. Но вовремя себя одергиваю. «Офигеть!» Глеб мгновенно забывает о нас. Сбросив обувь, несется в гостиную. Спустя несколько мгновений оттуда слышится «Ничего себе! Вау!» Наверное, впервые после нашего знакомства он напоминает не маминого защитника, а обычного мальчишку. Слишком любопытного и непосредственного, чтобы быть взрослым. «Располагайся там!» Так и подмывает пойти следом за сыном и лично показать каждую вещь и каждую комнату. Несмотря на бессонную ночь, внутри словно какой-то новый источник энергии открылся, аж потряхивает от него. Совершенно новое ощущение. Однако еще одно, болезненное, оказывается сильнее. Я не хотел тебя ранить. Потребность прикоснуться к Лизе становится такой острой, что приходится засунуть руки в карманы. Совсем как 9 лет назад, только по другой причине. Тогда Лиза была вредной девчонкой. За дорогу домой она достала меня так сильно, что хотелось свернуть ей шею или отшлепать по заднице, без эротического подтекста, исключительно в педагогических целях. Сейчас же, из-за тревожного взгляда, напряженных плеч и сжатых губ, петля нужна уже мне самому, пожестче и без мыла. Если бы у меня было другое надежное место, я бы ни секунды не сомневался. Увез бы вас туда. Подхожу к лизе так близко, что чувствую тепло ее тела и тонкий аромат. Не парфюма, а собственный, от которого всегда вело, будто это какая-то индивидуальная настройка. Мы не будем повторять прошлое. Лиза не двигается. Повернувшись к шкафу, смотрит в зеркало. Холодное и строгое. Лишь подрагивающие крылья носа выдают, насколько легко ей дается это спокойствие. Никаких повторов. Киваю. Мы здесь только ради Глеба. Шепчет она, словно пытается кого-то переубедить. Ради него. Когда все закончится, мы уедем отсюда домой. Да. В мою квартиру, прежнюю. Лиза чеканит фразу, будто забивает гвозди, упрямая, как и раньше, такая же самоуверенная. В прошлом хотелось смеяться над этой ее дерзостью. Кто она, кто я? Соплячка без тормозов и инстинкта самосохранения. Маленький одинокий волчонок, готовый спать на грязной остановке, лишь бы не быть обязанным. А сейчас? Слушаю её и вдохнуть не могу от кайфа. Моя умная, взрослая девочка. С телом богини и сердцем святой. Такая роскошная, что хочется убить всех, кто был после меня. Таких же мудаков, которые попользовались, но так и не смогли сделать ее счастливой. Все будет, как захочешь. Пока не наломал дров, делаю шаг назад. Чистый мазохизм. Но сейчас это единственное извращение, которое мне доступно. «И ты не станешь ничего требовать или пытаться нас остановить?» Она будто забыла, от кого хочет гарантий. «Не стану. Вру, как врал много раз до этого. Чувствую себя последним подонком, но плевать. Клянусь не мешать, не давить, не вмешиваться. Клянусь защищать вас с сыном. И не требовать от тебя ничего» пока сама не позволишь». «Не надейся», — читаю по губам. «Нет», — вижу в широко распахнутых глазах. Лиза так и напрашивается на то, чтобы я сорвал с ее губ совсем другой ответ. Но вместо споров веду ее за руку в гостиную и начинаю краткий инструктаж. «Еда в холодильнике. Если что-то понадобится, как и говорил, звони охране». Киваю в сторону кухни. «Здесь ты все знаешь». Заслоняю спиной сверкающую кофемашину. Лизе не стоит пока знать о судьбе прежней. «Ты избавился от своего любимого мутанта?» Я ловлю удивленный взгляд в сторону дивана. Нового. С целлофаном на ножках и биркой сбоку, которую забыли срезать расторопные сборщики. С трудом сдерживаю улыбку. «Комната справа?» Указываю на бывшую спальню Лизы. «Для Глеба». Там уже поставили удобный школьный стол и смонтировали шведскую стенку. «Захочешь чего-то большего?» — подмигиваю сыну внизу тренажерный зал целый зал супер мой мальчик реагирует именно так как я надеялся не хватает лишь просьбы научить пользоваться тренажерами но с этим не спешу твоя комната слева распахиваю перед лизой дверь второй гостевой здесь никто не жил с момента постройки ты будешь первая и единственная чувствую как между лопатками печет от тяжелого взгляда и улыбаюсь все шире Ванные есть в каждой спальне и в тренажерном зале. Они открыты. Сантехнику ночью проверили. все в вашем распоряжении. От недосыпа и усталости не остается и следа. Не представлял, что экскурсия по дому может доставить столько удовольствия. А это? Пока мы с Лизой сверлим друг друга взглядами, Глеб тянет за ручку дверь следующей комнаты. Это? Оглядываюсь через плечо на свою прежнюю спальню. Она закрыта. Улыбка стекает с лица. «Там еще нет мебели?» — хмурится Глеб. «Есть», — произношу с заминкой, «но заходить туда не стоит». «Много пыли?» — сам находит объяснение мой умный мальчик. «Слишком много». Впервые за утро я не вру хоть в чем то Тонны пыли и ничего интересного. Проверяю в кармане ключ и успокаиваюсь.